Глава двадцать где-то далеко на юге. Из огромного озера посреди вечной пустыни, через бескрайние поля и богатые деревни текла безбрежная полноводная река, фактически разделяя несколько людских королевств пополам и впадая в море далеко на западе. В самом северном королевстве континента, на этой связующей человеческие страны реке, стоял огромный город, высокие стены, множество речных судов были символом его военной и экономической силы. Тысячи людей прибывали сюда каждый день, и этот город по праву считался королевским. В самом сердце этого города, в большом роскошном квартале, были целые ряды богатых и баснословно дорогих поместий. В одном из таких, в саду насчитывающим сотни различных цветов и растений, в большой мраморной беседке сидел аристократичного вида человек. Почесывая стремительно наполняющийся брюхо, он с наслаждением уплетал сладкий десерт, наслаждаясь одиночеством. Однако стоило в этом саду появиться служанке, как он тут же принял строгий вид. Выслушал сказанные ему слова и поднялся с места, встречая взглядом, уже направляющегося к нему мужчину. Высокий и худощавый мужчина, почти женоподобного вида, медленно шел по цветному саду в направлении этой беседки, ее хозяин радушно вышел его встретить. «Наконец-то ты пришел», — сказал толстяк, растаяв руки и готовя заключить гости в объятия. «Учитель», — вежливо поздоровался тот, не протеясь этим объятием, и ответив на них тем же «А, не называй меня так», отмахнулся тот, потянув этого гостя в беседку. «Твое положение теперь куда выше, чем мое». Нацепив на лицо хитрую хмылку, тот подделал его своим плечом. теперь это я должен просить у тебя советов, а?» «Учитель, должен быть, шутит», — ответил его гость, смущенно почесав нос. «Как бы я достиг всего этого без вас?» Продолжая улыбаться, он послушно проследовал внутрь этого мраморного сооружения. Не сильно церемонясь, хозяин поместья отдал распоряжение, и несколько слуг принесли во двор еще несколько десертов, включая новую бутылку дорогого вина и несколько чистых бокалов. «Но как?» — спросил он, как только гость опробовал сладости и пригубил напиток. «Во дворце сейчас настоящий бардак, да?» Как и сказал учитель, улыбнулся его гость, отложив в сторону столовые приборы. Сообщения с северо-восточной границы и так не радовали, а теперь еще и это. «Сложно поверить, что небольшое племя гоблинов обладает такими странными вещами», заявил толстяк, а его гость на это просто улыбнулся. «Сложно поверить, но это факт», — сказал он, не переставая улыбаться. «Со связями учителя я думаю, что вы тоже не имеете в этом никаких сомнений». «Хе!» Так же усмехнулся хозяин поместья, а затем сложил свои руки на огромном пузе и стал очень серьезен. «Угроза войны с нашими заклятыми братьями уже совсем не шутка», — сказал он. В это время, когда мы должны отстаивать решение наших предков в войне с апостолом, герцог серных земель, выкинул такое. Задумчиво хмурясь, он почесал свой большой подбородок и снова посмотрел на гостя. Встретив монстров, обладающих технологиями, способными нас спасти, он не отправил письмо его величеству, а решил завладеть ими самолично. Даже посадил под стражу всех, кто имел к этому отношение, чтобы скрыть слухи. И в завершении всего этого потерпел неудачу. Попытался снова, и это обернулось для нас всей настоящей катастрофой. Ослабило город практически в два раза. А ведь именно он должен был стать главным оплотом в этой войне. На самом деле я слышал, что его величество просто в ярости. Негромко ответил его гость, также став предельно серьезен. Репутация герцога серных земель и так была не очень хороша, но он всегда был очень надежен. Однако его честолюбие оказалось сильнее рассудка, и его величество ему этого совершенно точно не простит. Меня уже вызвали во дворец завтра, так же, как и многих других дворян в столице. Уверен, что и вас тоже учитель. «Так и есть», — кивнул тот, а затем сказал. Именно поэтому я тебя и позвал. Я хотел сказать, что завтрашнее собрание пройдет без меня». «Как это?» — удивился тот. «Разве это не сбесит его величество еще сильнее?» «Как ты и сказал?» — ответил хозяин дома предельно серьезным тоном. «Король определенно не простит герцогу такую выходку. Мы оба знаем, какой он человек». Даже если бы сам Бог угрожал его власти, он бы, не раздумывая, объявил ему войну. Значит, учитель тоже считает, что война неизбежна, согласно кивнул тот. Нет, это будет не просто война, ответил Толстяк. Ты недооцениваешь события, которые могут произойти. Сказав это, он запустил руку в рукав своего одеяния и достал оттуда большую золотую монетку. «Смотри. Эльфийское золото?» — удивленно спросил его собеседник и тут же нахмурился, взяв монетку в руки. «Присмотрись», — тихо сказал хозяин дома, ожидая, пока его гость внимательно изучит эту вещь. «Только эти остроухие полулюди умеют обработать золото до такой идеальной чистоты в драконьем пламени. До этого никогда еще я не видел такие монеты». Созданный кем-то другим. Но эта вещь совершенно точно создана не ими, — кивнул худощавый мужчина, прокручивая эту монетку между пальцами. На лицевой стороне монеты была изображена полуобнаженная гоблинша, и это уже повергло его в шок. Однако на тыльной стороне были слова, которые заставили его сильно нахмуриться. «Неужели учитель хочет сказать, что верно?» — ответил тот, даже не дождавшись окончания вопроса. «Эта монета была создана гоблинами! Это же невозможно!» Гость этого поместья просто впал в ступор. «Что думаешь об этих словах, отлитых ими в золоте?» — спросил тот, не дожидаясь, пока его гость отойдет от услышного. «Я...» Худощавый мужчина несколько секунд напряженно думал а затем медленно покачал головой. «Ничто не истина. Все дозволено». «Если это пришло от гоблинов, то это звучит как демонстрация всему миру их высокомерия». «Я тоже так вначале подумал», — улыбнулся тот и даже поднялся с места, наклонившись над столом. «Я тоже так подумал, но это не то, чем кажется. Это монета». Она кажется простой, а фраза так и внушает другим ощущение угрозы. Однако это совсем не так, если подумать глубже. Держа на лице улыбку, он взял монету в руки и показал ее своему гостю. Эта монета — не объявление войны всем нам, а призыв. Она обращается к каждому из нас и говорит, «Все, что вы знаете, ложь! Все, что вы понимаете, ложь!» Это говорит нам эта монета. И это же показывает нам артефакты, которыми эти гоблины владеют. Это монета-манифест. Обращение, в котором гоблины обращаются к нам. Они говорят и показывают нам, что хотят и могут с нами говорить. Они говорят, что все, что мы о них думаем, просто плод наших собственных убеждений. И этой простой монетой они хотят всех нас испытать. «Учитель?» — осторожно протянул тот. «Ваши слова, они...» «Смешно, да?» — улыбнулся тот. «Смешно, что такие слова я сказал о гоблинах?» «Именно!» Вытянув палец, он указал прямо на своего гостя. «Именно этого они хотят! Они хотят знать, способны ли мы избавиться от иллюзий, навязанных нам былым опытом!» «Я боюсь, что его величество...» «Подобную теорию даже не рассмотрит», — ответил ошеломленный словами своего учителя мужчина. «Я знаю», — сухо пожал плечами тот и уселся на место, поправив края своей одежды. «Именно поэтому завтра моя скромная персона будет отсутствовать в королевском дворце». «Я не понимаю». «Король не будет слушать», — сказал толстяк. «Он нападет». Он захочет уничтожить герцога, а затем, вернув контроль над всей страной, нападет и на этих гоблинов. И жажда обладать этой силой или желание доказать, что он может преуспеть там, где провалились другие, неважно. Мне его не остановить, ты прав. Меня он просто не будет слушать. И во всем королевстве есть лишь один человек, который может это сделать. Есть только один человек, который гораздо умнее меня. К слову, он мне эту монету и отдал. Он уже давно находится в Северном городе. Но до сих пор ничего не сделал. Раз так, то он чего-то ждет. Я, кажется, догадываюсь, чего именно. Если я прав, то в эти игры я совершенно точно не хочу играть вместе со всеми вами. «Учитель?» — растерянно прилепетал тот. «Вы хотите сказать?» «Верно?» Хозяин дома широко улыбнулся и спрятал золотую монетку в свой рукав. «Через час я покину этот город. Мой корабль уже готовится. Последнее, что я хотел сделать, это сообщить тебе». «Неужели все настолько плохо?» Растерянно пробормотал тот, а затем встал с места и вышел за стола. «Учитель, как далеко в будущее вы смогли заглянуть?» Если ты все еще это не увидел, то я плохо тебя обучил. Тихо сказал тот, также поднявшись из-за стола. Добродушно похлопал того по плечу и сказал ровным нейтральным тоном. Друг мой, этой стране конец.